Черная библиотека в агентстве Фитис — это огромный прямоугольный зал, поднимающийся вверх на два этажа к покрытой стеклянным куполом крыше. Стояла ночь, поверхность купола была темной, но горящие под ним лампы отбрасывали в центр библиотеки большое пятно темного света. Все стены библиотеки были заставлены книжными полками, ряд за рядом они шли вверх, а на уровне второго этажа вдоль стен тянулась металлическая галерея. В двух местах с первого этажа на галерею вели винтовые лестницы. Пол был покрыт деревянным паркетом, в основном тёмным, из красного дерева, но в центре из более светлых плиток была выложена фигура вставшего на добыче единорога. Мебели в библиотеке было немного: расставленные по всему залу столы для чтения и стеклянные шкафы с выставленными в них книгами и другими предметами. Прямо напротив нас виднелись двойные двери, закрытые и запертые на замок. Откуда-то доносился гул генератора. Помимо этого, в библиотеке царила тишина. Воздух был прохладен, свет приглушённым. Над книжными полками по всему периметру зала огненными бабочками светились неяркие зажжённые лампы. Сами книги были в роскошных дорогих кожаных переплётах: бордовых, тёмно-коричневых, чёрных. только на полках первого этажа этих книг были сотни и сотни. Впечатляет, выдохнул Локвуд. Если вы думаете, что Джордж почувствовал здесь как у себя дома, ведь больше всего на свете он любил рыться в книгах, грызть чипсы и ставить странные опыты, то ошибаетесь. Он притих, прикусил губу и растерянно обводил взглядом бесконечные полки. Прежде всего нужно искать алфавитный каталог, сказал он наконец. Вероятно, он находится на одном из столов. Помогите мне. Нам нельзя здесь долго задерживаться. Втроём мы прошли восмещённую середину зала. Нас окружила тишина, а лишь из-за двойных дверей доносилось негромкое журчание голосов. Где-то на этом же этаже продолжался юбилейный приём. На ближайшем к дверям столе лежал толстый том в кожаном переплёте. Вдруг Жорж Шра раскрыл его и радостно воскликнул: Вот он, каталог. Теперь нужно просто посмотреть, есть ли в нём показания Мэри Дьюлак. Пока Джордж листал каталог, я принялась осматривать стеклянные шкафы. Лוקвуд делал то же самое. Ещё реликвии, сказал он. Их коллекции нет конца и края. Боже, это же вязальные спицы, которыми было совершено убийство в Четхэми. Я взглянула на написанную чернилами табличку. прикреплённую к стене шкафчика, возле которого стоял. А у меня какие-то лёгкие в рассоле. Джордж фыкнул на нас. Хватит болтать, нашли место. Он оборвал фразу и воскликнул: "Есть! Глазам своим не верю. У них есть признание. Книга за номером C-452. Она где-то в этом зале". Лок вот решительно допил свой бокал с пуншем и сказал: "Отлично. Где её нужно искать?" Просмотрите книги на полках. У каждой на корешке должен иметься номер. Я поспешила к полкам. Действительно, на каждом корешке был золотом оттиснут номер. Здесь все книги на А, сказала я. Локпут двинулся по ближайшей лестнице на галерею, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Его туфли мягко стучали по металлу. Б пятьдесят три, Б пятьдесят четыре. Только на Б. Поищу дальше. Повтори ещё раз, какой номер? спросила я. Андерфорш внезапно застыл на месте. Слышите? За двойными дверями послышались голоса и звук вставляемого в замок ключа. Я рванула с места и не глядя, что делают остальные, втиснулась между ближайшим стеклянным шкафом и полками. Когда дверь открылась, я уже сложилась в клубок, подтянув к подбородку свои голые колени. В библиотеку ворвался гул голосов, и тут же стих, отрезанный и закрывшаяся дверь. Затем послышался голос, знакомый, очень низкий шенский голос. Здесь будет спокойнее. Пинелло пофиттес. Я зашмурила глаза, сильнее прижалась подбородком к своим коленям. Ох уж этот Лок вот, вечные его порывы оборачиваются для нас бедой. А ведь предполагалось, что первую часть сегодняшнего вечера Мы проведем чинно, спокойно. Будем отдыхать перед его второй частью, встречей с Винкманом. Шаги по паркету. Они направлялись к центру зала, туда, где мгновением раньше находился Джордж. Я ждала, что сейчас раздастся крик, а затем, сами понимаете. Что вы хотели мне сказать, Габриэль? – спросила Пинелла Пифтиз. Я разлепила глаза, скосила их в сторону. и моё сердце провалилось в пропасть. Моя рапира высовывалась из-за края шкафа, и кончик серебряного лезвия предательски блестел в светиле. "Позаговорил мужчина. Тон у него был почтительным и вежливым. Наши люди начинают терять терпение, госпожа Фитис. Они полагают, что вы не желаете помогать им в работе общества." Знакомый короткий хрипловатый смешок. "Я оказываю им всю возможную помощь, Если они не справляются, это не моя проблема. Я медленно-медленно начала подтягивать к себе рапир. Вы хотите, чтобы я передала им это? спросил мужчина. Разумеется, вы должны им это сказать. Я к вам в няньки не нанималась. Мне нанимались с мадам. Однако это была ваша идея. Что это? Я застыла, прикусив губу. Капли пота покатились по моему лицу на подбородок. За спиртованные легкие отравителя Барраджа, ответила Пинелла Попитис. Моя бабушка проявляла большой интерес к преступлениям. Вы представить не можете, какие вещи она собирала. Некоторые из них сохранили большую ценность до наших дней. Правда, не эти легкие. Они не несут заряд потусторонней силы. Странный выбор для украшения библиотеки, заметил мужчина. Я бы не смог читать в такой обстановке. Вновь знакомый смешок. Тех, кто приходит сюда, такие вещи не отвлекают. Мы погружены в мысли о более высоких материях. Звук голосов изменился, стал более приглушённым. Я решила, что собеседники повернулись ко мне спиной, и быстро втянула за край шкафа остававшийся на виду кончик рапиры, а затем очень осторожно передвинулась и выглянула наруж. В метрах в 5 от себя я увидела Пенелопу Фитис. и невысокого коренастого мужчину средних лет, стоящих ко мне спиной. На мужчине, как положено, был смокинг и чёрный галстук. Я разглядела его толстую шею и профиль его розового лица с двойным подбородком. Кстати, о необычных артефактах, сказала Пенелопа Фиц. Я хочу дать вам кое-что. Она неожиданно двинулась с места, и я, поспешно нырнув назад за шкаф, услышала Как стучат по паркету ее каблуки. Примите это в знак моего расположения к вам. Я не могла понять, куда она движется, приближается ко мне или нет, и просто теснее прижалась к задней стенке шкафа. Что-то заставило меня посмотреть наверх. Лок вот лежал, распластавшись на животе, на галерее, практически прямо у меня над головой, и изо всех сил старался слиться с тенями. В этом ему помогал его черный смокинг. Но мешала бледная, как мел, лицо. Я знаком показала, чтобы он отвернул голову в сторону. "Люси", одними губами произнёс он. "Что?" Вначале я не понимала. Лоп вот повторил два слова несколько раз, бешено указывая глазами на центр зала. Потом расшифровала: "Мой бакал". Я осторожно высунула голову из-за края шкафа, и моё сердце вновь ушло в пятки. Вот он. бокал ло куда. Знай стоит себе на верху маленького стеклянного стенда в самом центре зала. Мне показалось, что лучи всех ламп направлены именно на этот бокал. О, как же он сверкает. Можно даже рассмотреть оставшиеся на дне капельки красной жидкости. А Пенелопа Фити вст тем времени направлялась именно к этому стенду. Бокал находился на уровне её плеча. Она открыла ящик под стендом и что-то из него вытащила. Достаточно Пенелопе поднять голову, и она упрётся взглядом в бакал. Но она не подняла голову. Она была занята другим. Пенелопа Фитис закрыла ящик и повернулась к своему собеседнику. Мы восстановили его, сказала она. И проверили. Работает так же превосходно. Надеюсь, общество Орфея сумеет использовать его лучше, чем в прошлый раз. Вы очень добры, мадам, и я не буду вам весьма признательна. Я непременно передам вам их благодарности и сообщу о том, как проходят эксперименты. Отлично. Думаю, вам не стоит возвращаться к гостям. Ящик слишком большой и приметный. Вы сможете выйти другим путем. Снова стук каблуков по паркету. Я с ужасом заметила, что нахожусь совсем рядом с маленькой дверью, через которую мы проникли в библиотеку. Они будут проходить буквально в шаге от меня. Выйди из оцепенения. Я решила действовать. Сняла одну туфлю, вторую. Затем упёрлась ладонями в пол, подтянула себя вверх и упёрлась ногами в шкаф. Теперь я уже не сидела, а балансировала на пятках, по-прежнему прижавшись спиной к стенке шкафа. В одной руке я держала туфли, в другой ропиру, не давая ей удариться обо что-нибудь. Всё это я проделала намного быстрее, чем рассказываю. Я ждала А лешаф ше у меня над головой лок, вот отвернулся лицом к стене, превратившись в тень. Шаги приближались, были совсем рядом с моим шкафом, и меня внезапно обдало облаком цветочных духов Пенелопы Фитис. Мужчина нёс подмышкой деревянный ящик, не очень большой, квадратный, сантиметров 30 на 30 и толщиной сантиметров 12-15. Возле двери они задержались, и я разглядела странный значок на крышке ящика. маленькая арфа с тремя струнами, с изогнутыми краями, на скушенной подставке. Я нахмурилась, вспоминая, где я уж и видела этот значок. Затем Пенелопа открыла дверь, и это дало мне возможность снова юркнуть за шкаф и скурчиться. Когда Пенелопа обернулась, её меня уже не было видно. Дверь закрылась. Мужчина ушёл, не сказав больше ни слова. Пенелопа Фиддис прошла мимо моего шкафа, и направилась к противоположному выходу. Как только она прошла, я приняла свою первоначальную стойку. Я слышала, как Пинелло по быстро идет через зал, но дойдя до его середины, она резко остановилась. Я представила, как она оглядывается по сторонам, подумала от жордши о, о бокали Локвуда и зажмурила глаза. Затем снова застучали каблуки, доносся короткий всплеск далеких голосов, затем звук поворачивающегося в двери ключа. Впервые за всё это время я полностью выдохнула. Отличный манёвр, Люси, сказал Локвуд, спрыгивая с галереи. Ты была похожа на бойкого краба. А куда подевался Джордж? Действительно, где же он? Я огляделась, но в библиотеке было пусто. Кто-нибудь поможет мне наконец? раздался придушенный голос из-под стола. Меня здесь зажали, зат заклинило. Когда мы возвратились в конференц-зал, приём был в полном разгаре. Оркестр играл что-то весёленькое, официанты проворно наполняли гостям бокалы. Центр зала был забит танцующими. Лица гостей раскраснелись, голоса звучали громче прежних. Мы отыскали себе тихое место рядом с фонтаном в виде единорога, из которого лился шоколад, и взяли у официанта бокал из пунша. Ты спокойно можешь поступать в цирк, Джордж. сказал Локвуд. Я думаю, люди будут готовы платить любые деньги, чтобы посмотреть, как ты залезаешь под стол. Уволит из агентов, пойду в цирк, буркнул Чорч, делая большой глоток из бокала. Некоторые части моего тела до сих пор не могут разогнуться. Вы добыли книгу? Локвуд многозначительно похлопал себя по карману. Найти признание Мэри Дьюлак оказалось минутным делом. Это была тоненькая брошюрка, В черном кожаном переплете. Она стояла и на верхней полке на втором уровне библиотеки. В целости и сохранности, сказал он. Отлично, ухмыльнулся Джордж. Нынешнюю ночь уже можно считать удавшейся, а ведь главные события у нас еще впереди. Может, забьемся куда-нибудь и пролистаем эти признания. Боюсь, ничего не выйдет, сказал Локур. А лучше допивайте и пойдем без двадцати одиннадцать. Не уходите от экрана, мистер Локвуд, мрачным тоном произнёс материализовавшийся рядом с нами инспектор Барнс. Этого нам только не хватало. Трудно сказать, что выглядело более неуместно: бокал с розовым коктейлем в его руке или булькающий фонтаном шоколад за его спиной. Я рассчитывал спокойно перемолвиться с вами словечком. К нашему неудовольствию, возле Барнса злобной тенью материализовался и кипс. Это было бы замечательно, ответил Локвуд. Как вам приём, инспектор? Кип сказал, что вы скрыли от меня документы, которые обнаружили в Хемстеде, сказал Барнс. Что это за бумаги и почему вы не рассказали мне о них? Как раз собирался это сделать, инспектор, ответил Локвуд. Но сегодня у нас был тяжёлый день. Мы все устали. Можем мы явиться к вам с объяснениями завтра утром? А почему не сейчас? Здесь для этого не самое подходящее место. Слишком шумно. Будет удобнее поговорить завтра утром в Скотланд-ярде. Заодно принесём с собой те документы. Широко улыбнулся Лок. Джордж украдкой взглянул на часы. Я вижу, вы спешите, заметил Бармс, пристально изучая нас своими голубыми глазами. Собираетесь пораньше лечь спать? Да. Но в четверг, когда слишком поздно ложиться, весь следующий день бывает не в своей тарелке. Видите, он уже клюёт носом. Значит, завтра вы покажете мне эти документы. Непременно. Хорошо. В таком случае я вас буду ждать. Приходите в своей тарелке и пораньше. И никаких проволочек, извинений и так далее. Иначе я сам вас найду. Благодарю вас, мистер Борнс. Надеюсь, завтра мы сумеем порадовать вас хорошими новостями. "Ну вот непруха", сказал Локвуд, когда мы проходили через холл к выходу из фитнес-хауса. Кип явно заподозрил, что мы сегодня ночью что-то затеваем. Теперь точно сядет нам на хвост. Я оглянулась, как раз вовремя, чтобы заметить стремительно спрятавшуюся за колонну гибкую фигуру. "Ага, уже сел" Тоже мне человек невидимка, – муркнул Джордж. Хорошо. Итак, мы не можем просто отправиться туда, куда собирались. Вначале нужно сбить кипса со следа. Значит, придется взять ночное такси. Покинув здание, мы быстро прошли по пурпурному цветочному ковру, мимо жаровен с дымящимся в них лавандой, и отправились к ожидающим возле тротуара машинам. На каждой из них. Как и на всех городских ночных такси, были серебряные решётки, ещё и гальские железные украшения. За нами, держась на почтitelном расстоянии, крался кипс. Увидев, что мы направляемся к такси, он решил больше не маскироваться и в открытую приблизился к нам. Привет, сказал он. А я, знаете ли, тоже решил пораньше вернуться домой. Подкатило такси, остановилось рядом с нами. Portland Row, пожалуйста. Громко сказал Локвуд: Мы сели в машину и отъехали. Оглянувшись, увидели сквозь заднее окно, что кип садится в следующее такси. Тут Локвуд наклонился вперёд и заговорил с нашим водителем. Я собираюсь предложить вам 50 фунтов, если вы поедете на Портленд-Тру, как было сказано, но за Трафальгарской площадью притормозите на ближайшем углу. Всего на секунду. Мы выскочим так. чтобы это не было заметно из машины, которая идёт вслед за нами. А вы поедете дальше. Договорились? Вы что, беглецы? Покосился на нас водитель. Мы агенты. А кто за вами гонится? Полиция? Нет, другие агенты. Понимаете? Это довольно долго объяснять. Короче, вы согласны на моё предложение или предпочитаете остаться без 50 фунтов? Если хотите, ответил водитель, потирая нос. Я могу дождаться, пока они приблизятся, потом резко затормозить, чтобы устроить аварию, или начать петлять по переулкам и оторваться от погони. За 50 фунтов я много чего могу. Нет, нет. Просто потихоньку высадите нас, и всё в порядке. Всё прошло очень удачно. Наше такси урча мотором обогнуло пустынную площадь, а такси кипса притормозило перед Fitness House. пропуская чьё-то отъезжающее лимузин. У нас в запасе было 15, может быть, даже 20 секунд. Мы завернули на Кокспур-стрит в направлении Хай-маркета и Пикадилли, промчались мимо горящих призрак-ламп и дымящихся шаровен с лавандой. Потом завернули за угол Пэлм, и здесь наше такси притормозило. Джордж, Локвуд и я вылетели из машины и скрылись в тени крыльца ближайшего здания. Такси рыча покатило дальше. Спустя несколько секунд вслед за ним пронеслась вторая машина с сидящим на заднем сиденье Кипсом. Он наклонился вперед, давая какие-то распоряжения водителю. Мы подождали, пока оба такси скроются из вида. Рев моторов стих, и нас окружила ночная тишина. Мы поправили свои рапиры и направились назад, в ту сторону, откуда приехали. В ночные часы на вокзале Чэрин Кросс ни души. Однако его зал остаётся открытым. Мы достали из камеры хранения наши рабочие сумки, которые положили туда сегодня днём, Лוקут и Чордж. Потом переоделись в туалете. Как же приятно было избавиться от дурацкого платья и особенно от туфель на высоком каблуке. Впрочем, а шарилья, которая дал мне Лוקут, я оставила на себе, заправив его под футболку и лёгкую чёрную куртку. Мы все оделись в черное и легкое. В сегодня ночью нам предстояло двигаться быстро, оставаясь при этом как можно менее заметными. Затем мы быстрым шагом отправились вдоль набережной вниз по течению Темзы. Лунный свет серебряными чешуйками отражался от поверхности воды. Река казалась огромной змеей, плавно извивающейся посреди города. Сейчас уровень воды в Темзе высоко поднялся. Прилив, как и предупреждала нас флой. Волны, доходя до верхнего края парапета, лениво лезали к камням острова. После того, как мы переоделись, наше настроение тоже сменилось, и почти всю дорогу мы молчали. Начиналась самая опасная часть сегодняшнего ночного приключения. Мне вспомнилось омерзительное прикосновение руки Джулиуса Винкмана, когда мы столкнулись с ним лицом к лицу в его маленьком магазине. Вспомнились его злобные полной скрытой угрозы слова, которое он тогда сказал. Рискованно становиться Винкману поперёк дороги. Но мы сейчас собирались сделать именно это. Ещё рискованнее это выглядело от того, что этой ночью слишком многое зависело от взаимодействия с посторонним для нашей группы человеком. Не слишком ли мы полагаемся на Фло Булонс, засомневалась я. Не волнуйся, она придёт, ответил Локвуд. Мы прошли мимо контор темпла, в которых днём работали адвокаты, и дальше, под мостом Блэкфрайс. Идущая параллельно реке дорожка резко обрывалась у края огромного кирпичного строения, вершина которого торчала над водой. Здесь начинался торговый район. Большие заброшенные склады тянулись вдоль реки словно скалы, пустые, тёмные, со стрелами грузовых кранов и лебёдок. торчавшими, как голые обломанные ветки деревьев. Мы поднялись по нескольким ступеням на мощёную брусчаткой дорожку, идущую мимо склада и исчезающую в тьме. Здесь не горели призер-лампы. Воздух был сырым и холодным. Смутно ощущалось присутствие гостей, однако ночь оставалась тихой, и я ничего не видела. Может, я тоже зайду внутрь? "А не уж и дона сказал Джордж. Может быть, мне тоже нужно быть там вместе с вами. Мы же договорились, ответил Локвуд. Все роли распределены. Ты останешься с Наруши во вместе с Фло. У тебя наше снаряжение, Джордж, и мы полагаемся на тебя. Анджордж тихо проворчал что-то себе под нос. Рюкзак, который он нёс, был огромным, даже больше, чем в тот раз, когда он тащил призрак банку. Мы с Локвудом вообще шли налегке, и наши рабочие пояса были заряшены по-разному. Я просто подумал, что всё слишком серьёзно, чтобы отпускать вас одних, продолжил Чёрч. Что если вам потребуется помощь, чтобы удержать при себе зеркало? Что если у Винкмана окажется больше охранников, чем мы предполагаем? Мы можем Замолчит Чёрч, перебил его Локвуд. Поздно что-то менять в нашем плане. Дальше мы снова шли молча. Дорожка была тёмной, узкой, расщеленной между строениями. слабо освещённый лунным светом. Наконец Локвуд замедлил шаги и протянул руку. Дорожка разветвлялась налево и направо. С правой стороны до нас доносился запах реки. Слева дорожка вела к угрюмым стенам очередного склада. Его окна были заколочены досками. Высоко в посеребрённое ночное небо уходила плоская крыша с торчащими на ней трубами. На кирпичной стене склада, облупившейся от времени краской было написано: "Росток Фишерис". Мы остановились и стали осматриваться и прислушиваться. В помещении этого рыбного склада должен был состояться аукцион Винкмана. Однако здесь не наблюдалось никаких признаков жизни. Ни единого огонька, ни малейшего движения. Мёртвая зона, как и весь этот район. Мы осторожно двинулись вперёд. И вдруг запах ила и речной воды усилился. Из закутавших дорожку теней высынулась тонкая белая рука, схватила лоб вуда за куртку и потащила за собой в темноту. Ни шага дальше, прошептал голос. Они уже здесь.